«Здравствуйте, родные мои. Получили ваше письмо, спасибо за него. Живем мы по-старому. Вчера праздник. Был. Отпраздновали его очень тихо. Никого, что удивительно, не звали. Мы с Аленой пошли на телевидение. Я там выступал в передаче на «Огонек» или просто «Огонек». Говорят, прошло неплохо. А сегодня, через полтора часа, я улетаю. Улетаю работать. Дней на двадцать». Это сделать необходимо, потому что за последнее время было столько поездок, столько мотаний, что у меня голова распухла. Надо прийти в себя, побыть одному, поработать. Вернусь в Москву в конце месяца. И тогда снова работать в газете, в «Союзе» и так далее. Крепко всех целую. Роберт.